Глава 17. Зима. Бежали текли дни Ольгиного пребывания в Высоком. С утра она, сопровождаемая греднями, каталась на лошади, ходила на лыжах, стреляла из лука на площадке для ратных упражнений. В полдень, несколько раз в седмицу, к ней приходил служка христианского храма, обучавший ее греческому. Этот преклонных лет челеденец был из корсунских греков и жил в подсобных клетях при храме святого Илии со времени его возведения, с той поры, когда требы в храме творил греческий жрец. Три седмицы спустя Ольга просила пресвитера позволить старику на зиму переселиться в Высокое. Григорий не возражал, отпустил служку. И старец Игнатий нашел приют в доме Игволда. Вечеряла Ольга обычно в избе томилы. Если Искусин или Игволд разделяли вечерю, то обсуждала с ними замыслы на будущее лето. Она видела, что оба томились вынужденным сидением на одном месте и заговорила о том, что они могли бы съездить в Царьград на торг с ее долей отданий, а когда-нибудь, возможно, и вновь сходить на ладях в югру за мехом. Но тут же добавила, что будет то не грядущей весной и летом, а скорее, в следующем году, потому как будущим летом их ожидало большое строительство и расширение высокого, ремесленными концами. Дважды в седницу Ольга устраивала перы для своей дружины в гриднице. Узнав, что князь прислал киевских людей в высокое, Ольги и Гридни сперва взроптали, предложили княгине выгнать чужаков прочь, а то и расправиться с ними. Что еще за княжьи люди такие? В «Высоком свой князь имеется», — возмущалась дружина. Пришлось Ольге объяснять гридням, что это не надзор за ними, а всего лишь беспокойство державного супруга о ее здравии. Она просила не устраивать ссор с людьми князя и потерпеть чужаков. Со временем возмущение улеглось. Ее дружина привыкла к Некрасу и его людям, однако хода наперев гридницу они не имели. Когда не нужно было собирать дружинные застолья и не хотелось видеть родственников, Ольга коротала время в своей гриднице, занимаясь рукоделием. Вечеряла с Русой, Миряной, Даром и Некрасом. Ее надзиратель не оставлял княгиню наедине даже с собственными челединками до тех пор, пока они не отправлялись почевать. Игорь не ошибся, выбрав Некраса исполнителем своей воли. Этот гридень неукоснительно исполнял княжеский приказ и не спускал глаз с Ольги всегда, когда имел такую возможность, а в ином случае постоянно находился поблизости. Едва приехав в Высокое, страж заявил, что ночевать его гридни будут не где-то, а в надворных строениях ее терема. Ольгин деревянный терем в Высоком был совсем небольшой и напоминал скорее просторную избу. Домов для челяди и других клетий, коих можно было бы разместить ее надзирателей, тоже не имелось. Только людская горница в самом тереме. Ольгины хоромы в высоком не были предназначены для длительного проживания с многочисленной челядью. Однако холод, не говоря уж о прочих неудобствах, совершенно не пугал князева-подручника. Он готов был ночевать прямо во дворе у разведенного костра. Этого Ольга, конечно, не могла позволить и велела срочно срубить своим стражам небольшую храмину и сложить в ней печь. Временно же предложила ночевать гриднем в людской и в столовой горнице в нижнем ярусе терема, а русу с Миряной и Дарой поселила вместе с собой во втором ярусе. Подобное проживание вряд ли бы пришлось по нраву князю, коли бы он об этом узнал, и догадывающийся о том Некрас готов был отвергнуть предложение. Однако прочие гридни оказались не столь непреклонны и исполнительны, и при поддержке княгини уговорили своего начальника разместиться в тереме Ольги. Мало было бы толку от них, коли они, намёрзнувшись, начали хворать. Некрас, скрепя сердце, согласился. Так и жили почти три седмицы. Когда Ольга проводила время в своем тереме, ее гридни подсобляли челяди возведение храмина для житья. После устройства дружинной избы двое гредней по-прежнему оставались в тереме княгини постоянно, несли дозор. Некрас, само собой, всегда присутствовал в Ольгином тереме, пока она находилась там в состоянии бодрствования. Едва Ольга выходила из дома, Некрас сопровождал ее самолично, куда бы она ни шла. Во время дружинных перов в греднице его десятка располагалась во дворе. Он готов был стоять и у дверей дома Томилы, когда Ольга вечеряла у родственнов. Но тогда его и прочих стражей, конечно же, приглашали за стол. Радушие ее близких, однако, нисколько не умолило рвение надзирателя и не смягчило его нрав. Было, правда, еще одно место, кроме гридницы Высокого, где Некрас не решился остаться. Горница в доме Оды, куда Ольга поехала на супрядки-посиделки. Некрас лишь занёс в горницу и установил резную, расписную Ольгину прялку, окинул собравшихся жены дев внимательным взглядом и удалился. Ольга отправилась в терем Оды, исполняя поручение князя. На заутрике перед отъездом в полюдие супруг велел ей навещать княжную Любомиру. В дом сестры Асмуда Ольга приехала вместе с Русой, Миряной и Лелей. Кроме Оды и Любомиры со своими смоленскими другинями, на посиделке была приглашена и сферия, будущая родственница смоленской княжны. Как бы узнать, как там, братец мой любимый? Начала разговор Любомира, отведя взор от Веретина. Первый раз он в дружине, среди одних мужей. Да разве что поход! Всего лишь полюдья, да и то в земле, дружественные твоему отцу. Успокоила ее Ода. Дородная, румяная, Ода сидела за ткацким станком. И сам свинельд за ней присматривает. Не о чем печалиться, милая. Услышав имя воеводы, Любомира подобралась, расправила плечи и вздохнула. «Так ведь за полюдьем дружина войной пойдет в земли уличей!» «Не вся дружина, княжна», — объяснила Ода. «Свинельд пойдет в земли уличей». Княжич Олег направится вниз под Днепру встречать невесту. А часть дружины Свинельда повезет Дани в Киев. С ней и вернется твой братец. «Не ведаю, свижу с лесулебом. Реки вскроются, на ладью меня посадят, да отправят к жениху в Новгород. А мне бы так хотелось и с братцем повидаться, и свадьбу княжича Олега с Косорской посмотреть». Вздохнула Любомира. «Может, ты, княгиня?» Замолвишь за меня словечко перед княжной предславой. От подобной просьбы Ольга чуть не выронила из рук веретено. А что же ты сама, княжна, не попросишь о том свою будущую свекровь? спросила Ольга. Боюсь, честно призналась Любомира. Шипка люта, предслава Рюриковна. Я бы хотела тебе помочь, княжна, ответила Ольга после раздумий. Но ведь зиму я провожу в высоком. «Серем приезжать не мыслю. Заловку я не увижу до самой весны. А там уж князь вернется, я у него лучше попрошу». «Я помогу тебе, Любомирушка. Поговорю с княжной». Молвила Ода, внимательно посмотрев на Ольгу. «Походатайствуем за тебя. Я у предславы, княгиня у князя». «А к тебе, княгиня, как князь посватался?» Спросила Есферия. Плетущая поясок на гребне Бёрда. Любомира, услышав занимательный вопрос, тут же направила Ольге пытливый взгляд. «Много разного о том сказывают. Будто при встрече князя едва стрелой не поразила». «Как в басне», — рассмеялась Ода. «Поразило сердце князя красно девица стрелой, а он свататься пошел. Сами-то верите, славницы?» «Не верим». — улыбнулась Есферия, — но любопытно. «А ведь так и было!» — прыснула Леля. «И князя поразило, и другого молодца, того, который теперь от княгини, не на шаг!» Ольга сурово посмотрела на закатившуюся от смеха сестру. Миряна и Руса, успевшие узнать повесть про Некраса, переглянулись. Миряна, подавляя смешок, закусила губу. Да, просто тешились мы на сельской свадьбе, целище стреляли, поспешила объяснить Ольга. А посватался князь, потому как дела были с моим батюшкой совместные в Новгороде. Вам ли не знать, славницы, как нарочитые батюшки дочерям женихов отыскивают? Не скромничай, княгиня! усмехнулась Ода. Князь с волнением тебя ожидал. Всю весну по возвращении в Киев из полюдия. Вздыхал, как мальчишка, а не муж летами умудрённый. Ольга с досадой взглянула на Оду. Ведала ли боярыня о том, как князь учил ее уму-разуму и плетью и утехами с чернавкой? «Вероятно. Зачем же так говорила?» «Княгиня, ты видела моего наречённого. Позволь узнать, каков он?» Задала Любомира, тревожащий ее вопрос. «Он похож на князя». «Своего дядьку, только моложе», — уклончиво ответила Ольга, не поднимая глаз от рукоделия. Любомира вновь глубоко вздохнула. «А в той войне, что случилось с Вадимом и Гудимом, отличился ли мой суженый?» «Я под замком сидела, у брата в тереме. О том, что вокруг происходит, не ведала. Пока в терем воевода Свенельд не явился...» и не сообщила радостную весть о победе над Вальгардом и гудредом. «Слыхала я, что если бы не подоспел воевода, могли и не одолеть братьев?» Затаив дыхание, спросила Любомира. «Воевода под самый конец боя подоспел?» — равнодушно молвила Ольга. «Могли бы уж и без него, верно, справиться». На время все замолчали. Слышно было, как шуршат кружащиеся веретенца в руках умелец. Ольгина веретенца было утяжелено пряслом, вырезанным из розового камня. Его сделал ей Камык, забавлявшийся в вынужденном зимнем безделье резьбой по древлянскому камню. Он еще и имя Ольгина на чертал, начертал, перенеся буквы с бересты, где написала их Ольга. Жены и девы на супрядках поглядывали на ее розовое прясло с любопытством и завистью. — Позволь спросить, боярыня. Продолжала разговор доселе молчавшая смоленская подруга Любомиры. А братанич твой, младший сын десницы грим. Он тоже с своеводой свинельдом куличем пойдет, или с князем в Киев вернется. Приглянулся. Безостенчиво вопросила Ода, вгоняя в краску девушку. Ольга увидела, как вскинулась эсферия, направив внимательный и недобрый взгляд смолянки. Это была та самая девица, что сидела на перу на празднице молодого огня рядом с младшим сыном Асмуда. Вернется с князем, не печалься! Усмехнула Ода. Ольга приезжала на посиделке коди еще несколько раз и проводила время с боярыней и знатными девами, изнывая от скуки. Обе невесты грезили отнюдь не о будущих мужьях. И сфера тайно кручинилась о гриме. Любомира почти не скрывая, вздыхала о Свинельде. С замиранием сердца слушала княжна рассказ ода о том, как Свинельд, едва появившись в Киеве, проявил отвагу и сметливость в войне с Древлянами и муравлянином И стал воеводой, когда ему еще не было и 20 лет. В пору, предшествовавшую той войне, князь Игорь ходил в полюди к дреговичам, кривичам, радимичам и северам. А воевода Олег Маровлянин к древлянам, части волынянских племен и полянам. В тот поход за данью муравлянин взял с собой Вадимую супругу и дочь, якобы свозить их в Плесненск в гости к отцу и деду, князю Тудору. Но, как оказалось, методия с десятилетней есферии гостили той зимой не у Тудора, а у Нискина. Древлянский князь, склонявший Олега, Тудора и Евлиска, князя Стольна, к войне против Киева, не пожелал отпускать родовитых пленниц. Ни Олег, ни князья Червоной Руси, впрочем, от войны не уклонялись. Сей замысел давно зрел в головах непокорной славянской и русской знати с правого берега Днепра. Единственное, что князья плесниска и Стольно по походе участвовать не пожелали. Помогли не скину воями, а сами остались за крепкими стенами своих градов. Наблюдать, чья возьмет. Древлян поддержали и уличи. Еще один беспокойный народ правобережья. В ту зиму одна часть древлянского воинства подступила к Киеву и осадила город, а другая часть, укрепившись уличами, взяла в прилежание княжескую заставу Витичев. До возвращения Игоря с дружиной оставалось два месяца. В Киеве, как водится, за князя был асмут. Предслава чей супруг Руалд ушел в полюди вместе с Игорем, привычно распоряжалась казной. «Конец зимы. Время голодное и тяжкое. Лучше и не придумаешь, чтобы брать людей измором». Спас Киян Свенельд. В тот год он только что вернулся осенью от греков после четырехлетнего найма, вступил в дружину Руалда и проводил в Киеве свою первую зиму. Свинельд и трое отчаянных удальцов под его началом Сумели каким-то чудом покинуть осажденный город, пробрались через вражий стан, умудрились найти лошадей, схватить нескольких пленников и по замерзшему руслу Днепра направились в сторону кружения князевой дружины. Благо, к концу зимы, князь уже гостил в Северской земле, не так далеко от Киева. В то время наместником в Чернигове был фаст, а Турдв правил в расположенном неподалеку Усновске. Игоревы родственники и северские князья, один из которых был зятем Тур-2, поддержали дружину Игоря людьми. Пока князь собирал основное войско, небольшая дружина во главе с Руалдом отправилась к Витичеву. Руалд подошел к Витичеву по левому берегу Днепра, хоронясь, затевая на утро перейти на другую сторону, где стояла крепость. Перед этим Днепр бесстрашно пересек свинильт. Притворившись воем из противного войска, он насквозь прошел вражеский стан и под покровом темноты сумел послать за стены Витичева несколько стрел с грамотами, скрепленными князевыми печатями с повелением на утро выходить из ворот на бой. Когда рассвело, отряд воинов Фруалда совершил нападение на стан противника. Уличи и древляне в ответ быстрым натиском смяли немногочисленных нападавших, и небольшая дружина поспешно отступила. Ничего не заподозрившие уличи бросились в преследование. В этот миг остальное войско Руалда ударило по вражеской рате с двух сторон, а вышедшая из ворот крепости дружина обрушилась с тыла. Противное киевскому князю войско под Витичевым было разбито. Брат древлянского князя — Остромир, возглавлявший вражеские дружины, пленён. Руалт отправил гонцов к князю Игорю с вестью об освобождении Витичева и вместе с витичевскими дружинами двинулся к Киеву. Он подошел к Киеву с юга, а Игорь — с севера. В исходе жестокой сечи дружины князя Игоря одолели древлян. Олег Маравлянин бежал через Житомель на запад, к тестью Тудору в Плесниск. Руалт был жестоко ранен и днем позже на руках своей супруги в Киеве. И спустил дух. Самые значительные потери понесли древляне. Более половины древлянских воинов полегло на обранном поле. Уцелевшие в битве были взяты в плен. И, конечно, быстро выяснилось, кто являлся главным затейником похода на Киев. Нескину пришлось вернуть Методиус Есферии и отдать в Тальбу Игорю сына и племянника в обмен на своего брата и остальных значимых древлянских мужей, и «Обещание мира». Поспешили замириться с Игорем и князь Уличей, и Тудор с Евлиском. Уличи стали данниками Киева. Князья Червонной Руси послали в Киев богатые дары и грамоты о пожаловании сбора дани с восточных линдзян, через земли которых можно было проехать и к древлянам, и к Уличам. Князь Тудор изгнал Моравлянина из Плесницка и оправдал свое участие в войне тем, что он был вынужден поддержать скина против Игоря по причине нахождения в заложниках его дочери и внучки, Методии и Есферии. Князь Киевский не стал усугублять расприз с соседями. Принял дары, забрал под свою длань данников и сделал вид, что не поверил оправданиям. Однако пограничие с древлянами укрепил, поставив несколько крепостей застав вдоль реки Ирпень. В одной из них поселился Фаст. Турдв стал наместником в Чернигове. Заданию к племенам, населявшим правый берег Днепра, вызвался ходить свинильт, на деле доказавший свою недюжинную смелость и воинские умения. За выдающиеся заслуги молодой гридень был сначала назначен начальником тюремной стражи, а затем воеводой. Получил под свою руку часть дружины покойного Руалда, и четверть всего кормления с покоренных древлян. Любомира пытливо выспрашивала у Оды и с удовольствием выслушивала подробности доблестных подвигов Свинельда, ничуть не смущаясь того, что он воевал против Олега Маравлянина, отца, присутствующей на супрятках Есферии. Не смущало Любомиру и то, что Свинельд был в войске союзников, одолевших Вальгарда и гудреда, людей, которых поддержал ее отец князь Владислав Смоленский. Это беспрестанное обсуждение достоинства и воды раздражало Ольгу. Изрядно досаждали ей и намеки, и наставления Ода о том, как по разумению не следовало бы вести себя самой Ольге, чтобы ее жизнь в тереме стала легче и приятней. Ода все еще принимала ее за ту наивную деву, которую когда-то провожала к супругу перед брачной ночью. Боярыни не было ведома что ей, Ольге, дано очень быстро постигать уроки любых наставников — и добровольных, и невольных. Уж то-что, а учиться она умела. Но Ода, конечно, не знала об этом и давала непрошенные советы из лучших побуждений. Благо, хоть делала это наедине. Словом, на этих супрядках Ольгу частенько посещали мысли, что постоянное присутствие Некраса оказывается. Есть общество не самое неприятное.